Глава вторая. Почему Рим побеждал своих врагов? Vae victis. Горе побеждённым. Римская поговорка. Римская армия вооружённый народ. С первых лет республики Рим вёл регулярные войны. Само слово квирит означало одновременно гражданина, воина и земледельца. Войнами было всё мужское население с возраста 17 лет. Слово квирит трудно перевести. Оно происходит от имени Квирена, самнитского божества. Храм Квирена находился на одном из семи холмов Квиринале. По именем Квирена почитался вознесшийся на небеса Ромул. Одновременно Квирин был богом народного собрания. И римские граждане тоже называли себя квиритами. Populus Romanus Quiritum. Можно перевести как римский народ квиритов. И одновременно как римский народ граждан. Римский народ свободы. Римский народ вооружённых граждан. Каждый такой перевод имеет свой оттенок смысла. Два раза в год Populus Romanus Quiritum строился за городом на Марсовом поле. Ополченцам задавали ритуальный вопрос: "Сей из волите и прикажете ли квириты объявить войну?" Вопрос был и правда чисто ритуальным и риторическим, потому что всё было ясно. Тут же называли имена начальников. Голосование состояло в том, что проходя маршем каждая центурия подавала свой голос. Вооружённые граждане реально могли не соизволить объявить войну. Но случаи, когда квириты отказывались от войны, неизвестны. Воевать всегда было с кем и за что. Как только войска приговаривала войну, как в храме Марса, Марс или Марс Паттер, Марса отец, открывали двери. Назначенный в полководцы шёл в храм Марса и обращался к нему, потрясая священным щитом и копьём бога, призывая: "Бодрствуй, Марс!" Если возникала реальная стратегическая угроза Риму, процесс набора войск ускорялся. Мгновенно прекращались все работы, останавливалось производство, и в армию созывали всех, кто физически мог нести оружие. Главнокомандующий выносил из Капитолия на форум специальные знамения, красная, обозначающая набор в пехоту, и зелёная в конницу, громко провозглашая: "Кто хочет спасти республику, пусть последует за мной". Сразу после решения воевать действовали официалы жреческая коллегия, которая и существовала только для того, чтобы после решения о войска и сената регулярно начинать войну. Для начала 4 из 20 членов коллегии шли в землю противника и требовали от него восстановления статус-кво, то есть устранения причин войны. Для ритуальной защиты своего посольства на чужой территории фициалы несли с собой собранные в Риме землю и травы. Если противник не соглашался с римским диктатом, спустя месяц фициалы приносили в жертву свинью Её ритуально убивали камнем, обмакивали копье гасту в её кровь, и эту окровавленную гасту швыряли через границу на вражескую территорию в знак объявления войны. Обряд фициалов обеспечивал Риму ведение справедливой войны. В начале III века до Рождества Христова ритуальное бросание гасты было отменили. Границы врагов теперь оказались очень уж далеко. С 280 года до Рождества Христова, после начала войны с Пиром, гасту стали вырять в особую колонну, находившуюся в храме Беллонны войны, то ли дочери, то ли сестры Марса. Колонна стояла у задней стены храма Беллонны, где римские правители принимали чужеземных послов или возвращавшихся из похода полководцев. Видимо, эта колонна символизировала вражескую территорию. Только после этого легионы выступали в поход. Общее число легионов все время возрастало. В начале республики в римской армии одновременно находилось не более 6-7 тысяч человек. Два легиона. К концу республики римская армия состояла из 60-70 тысяч легионеров и центурионов. Каждый легион имел свой номер и название. Например, 5-й Победоносный или 7-й Капуанский. Легион имел свой значок в виде орла на высоком древке и знамя с аббревиатурой SPQR, что обычно расшифровывается как Senatus Populusque Romanus. То есть Сенат и граждане Рима. В действительности это не такая однозначная аббревиатура, как кажется. Понятнее всего наверняка первая буква в слове сенатус. Но вот уже P можно считать первой литерой слова популус народ, или с тем же успехом пополуск и народ. Смысл незначительно, но меняется. По поводу Q не слишком понятно. Означает ли оно значение q и или же quirties или quircium, то есть множественное quirties, quirit. О том, как по-разному допустимо понимать это слово, уже писалось. R. Начальная буква вероятных слов Roma, «рома», Romae, Рим, Romanus, римский или Romanorum, Римлен. Опять же, смысл пусть и незначителен, но каждый раз всё же меняется. А в результате можно предложить до 7-8 разных вариантов прочтения надписи. От классического Сенат и граждане Рима до Сенат и гражданское население Рима. Расширение Рима. На заре ранней республики в V веке до Рождества Христова Войны велись с вульсками и эсками и с этрусским городом Веие. Этот город был расположен всего в 17 километров от Рима. Во время очередной из войн с веиями плебеи самовольно ушли с поля боя в лагерь, побросав знамёна и оружие. Не хотели вести войну, результаты которой всё равно достанутся не им. Тут же жители Вей напали на римских колонистов. И тогда 306 взрослых мужчин из рода Фабиев самостоятельно пошли на войну с Веями. 18 июля 477 года все они полегли в битве, кроме одного юноши. От него род потом восстановился. Это число в Риме было объявлено траурным днем. Этруски из Веи пошли на Рим и даже захватили Яникульский холм. Этрускав с трудом разбили. В 474 году, заключив перемирие на 40 лет. Сразу после окончания перемирия вспыхнула новая война. В ней отличился легендарный Марк Фурий Камил. 447-365 годы до Рождества Христова. Позже Он занимал ряд высших государственных должностей, был цензором в 403-м, шесть раз становился военным трибуном с консульской властью, пять раз назначался диктатором. В 428 году молодой Камил убил на поединке главнокомандующего Вей, а его доспехи пожертвовал в храм Юпитера. Доспехи висели там еще при первых императорах-принцепсах. третью войну с веями, 406-396 годы до Рождества Христова, римские историки III века до Рождества Христова описывали как повторение Троянской войны. Тот же Марк Фурий Камил захватил Веи, разрушил их до основания, а жителей переселил в Рим. После грабежа Веи Камилла обвинили в несправедливом разделе добычи. Оскорблённый Камилл отправился в добровольное изгнание в город Адрию. В 499-493 годах до Рождества Христова Рим одержал победу в первой латинской войне над арицейской федерацией латинских городов. Договор заключили вроде бы равный невмешательство во внутренние дела друг друга, взаимная военная помощь, равенство в разделе добычи. Опираясь на этот союз, римляне начали серию войн с Сабинами, Вольсками, Эквами. Эти войны породили своих героев. Луция Цинциннатта и Гнея Кориоланна. Луций Квингций Цинцинат около 519-го, примерно 439-го годов до Рождества Христова. Консул 460-го и диктор 458-го и 439-го годов считался образцом простоты и древней добродетели. Он сам пахал и сеял, когда эквы окружили римскую армию в Альгитских горах и пошли на Рим с юго-востока. Сенаторы пришли просить его стать диктатором для спасения города, и Цинценат тут же оттёр пыль, смыл пот, облачился в тогу и отправился воевать. Через 6 дней он разбил эквов, а через 14 дней Сложил диктаторские полномочия и вернулся вести хозяйство, ведь если в его отсутствии земля останется незасеянной, его семье будет нечего есть. Поступок Цинцената часто приводили в пример того, как должен поступать римский гражданин. Гней Марций Кориалан получил своё почётное имя за взятие столицы племени вольсков. Кориол В 493 году до Рождества Христова на краю гибели в результате победы над веями римляне прочно утвердились на правом берегу реки Тибр перед ними открылась вся Etruria Лацинский союз признавал гегемонию Рима Относительно крупная и сплошная территория Рима делала его одним из крупнейших государств Италии. Рост и усиление Рима прервало нашествие галов. Повторялась история заселения Апеннинского полуострова ита lиками. Начавшие голодать племена, не от хорошей жизни, форсировали альпийские проходы. Галы заняли северную Италию, оттесняя в горы или истребляя лигуров и этруссков. Бремесинонов во главе с вождём Бренном проникла в центральную Этрурию и осадила город Клузий. Жители Клузия обратились за помощью к Риму. Сначала Сенат послал к галлам посольство из трёх представителей знатного рода Фабиев с мирной дипломатической миссией уладить дело мирным путём. Но пасы видя вас слишком презирали диких варваров. Галы раскрашивали тела синей краской, шли в бой толпой с дикими криками, одевались пёстро, и, по мнению Уриемля, нелепо. Пасы нарушили нейтралитет, выступили на стороне клузия, а один из них даже убил гальского вождя. Галы вполне логично прервали переговоры и потребовали выдать им виновных. Сенат, естественно, отказал. На следующий год фабев даже выбрали военными трибунами. Тогда обиженные галы сняли осаду Клузия и стремительно двинулись на Рим. 18 июля 390 года, до Рождества Христова, на берегах речки Алие, впадавшей в Тибр, около города Фидены, они буквально смяли и раздавили римское войско. Греческие историки античности называют другой год трагедии – 387-й. Насчет даты 18 июля колебаний историков нет, потому что 18 июля стало время днем народного траура. Но напомню, 18 июля уже было днем траура после гибели рода Фабиев. Так что и этот день траура может быть легенда. По поводу Алии тоже спорят. Была она левым или правым притоком? Слишком многое тут напоминает три могилы Геракла и мифологический рассказ о приключениях Энея. Главное, что поражение Римлян стало реальностью. Часть уцелевших разбежалась, часть отступила в Рим. Большая часть населения тоже бежала из Рима. Увезя в другие города самые важные статуи богов и предметы культа, только небольшая часть войска во главе с самыми молодыми членами сената затворилась на Капитолии. Старики сенаторы не пожелали покинуть родные очаги и остались в своих жилищах. Легенда говорит, что Рим в это время был так плохо укреплён, что защищать его считалось невозможно. Но как же так до стены Сервиа Тулия? Она уже существовала. Галлы появились в городе уже на следующий день. По другим сведениям, через 3 дня они ворвались в город, разграбили его и сожгли. Старики сенаторы во главе с Марком Поперием оделись в парадные тоги и сидели на пороге своих домов. Сначала галы со изумлением смотрели на неподвижные фигуры и не могли понять, живые люди перед ними или статуи. Наконец, один из варваров дёрнул поперия за длинную седую бороду. Тот ударил его жезлом с металлическим наконечником. Варвар сбил старика на землю, вскочил на него, дорезал ножом. Стариков перебили. Тут же галы ринулись на Капитолий, но взять его штурмом не смогли. Склоны отвесны, защитники отважны, тогда галы стали осаждать Капитолий. В одну из ночей и случилось так, что гуси Рим спасли. Когда ночью отряд галов стал подниматься по крутому склону Капитолия, они карабкались так тихо, что усталые защитники не услышали их. Даже собаки ничего не слышали и не залаяли. Только священные гуси, посвящённые богине Юноне и жившие в её храме, словно безумные махали крыльями и гоготали. Шум разбудил бывшего консула Марка Манлия, дом которого находился на Капитолии. Манлий бросился к обрыву, и столкнул в пропасть первого Гала, уже поднявшегося на вершину. На помощь Манлию кинулась проснувшаяся стража. Поднялась тревога, и Галов отбили. За этот подвиг Марк Манли получил почётное прозвище Капиталиский. Замечу, Рим спасли не простые гуси, а священная явная воля богов. Празднуя этот день отбитого штурма, римляне вкусно кормили гусей и носили по Риму распятую на кресле собаку в наказание за то, что ее предки вовремя не подняли тревоги. Осада продолжалась семь месяцев. Неизвестно, съели ли осажденные гусей, но по легенде они ели подметки своих кожаных сандалий, но и галлы страдали от голода. От непривычной жары среди них начались болезни. Во владение галлов вторглась племя Венедов. Поэтому галлы согласились снять осаду, но потребовали дать им одну тысячу фунтов золота. Рассказывают, что когда взвешивали золото, римляне улечили галлов в неточности их весов. Тогда вождь галлов Бренн бросил на весы свой меч с криком горя побеждённым. Пришлось дать золота и по весу его меча. Примечание. Тит Ливий. История Рима от основания города. Конец примечания. И тут появилось римское войско под командованием Марка Фурия Камилла. Ведь Камилл находился в добровольном изгнании, и сенат попросил его стать диктатором. Собрав войска из остатков разбитой армии и римских поселенцев, Марк Форий Камилл изгнал галов из Рима, отнял у них золото, а вскоре и окончательно разбил варваров. История нашествия галов тоже писалась спустя 2-3 века после событий. Сами римские историки рассказывали что современные с событием записи 5-го, начала 4-го века до Рождества Христова погибли в подожженном галлами Риме. Можно, конечно, предположить, что не все записи погибли, часть анналов успели вывести в другие города, но римляне позднейших времен писали и о том, что записи эти были очень короткие, содержали только краткое изложение событий. Откуда же тогда римляне узнали о личных качествах Камилла или о словах Ценцената? Возможны два объяснения. Первое. Образованные римляне III-го I века до Рождества Христова просто выдумали раннюю римскую историю. Второе. Кроме письменных записей существовала устная традиция. Как в России в семьях за вечерним чаем рассказывали о том, как Борис Годунов убил царевича Дмитрия и о пожаре Москвы во время Отечественной войны 1812 года, так римляне рассказывали о свержении царей и захвате Рима галлами. Позднейшие историки записали эти рассказы. В любом случае перед нами исторические мифы, рассказы о том, какими римляне хотели видеть своих предков. Но сквозь мифологический туман хорошо видны и реальные события. Не только римляне, но и греки тоже писали о серии войн галлов с Римом. Галлы ушли, но ещё много раз они вторгались в Лаций, доходили до южной Италии. В 367 году до Рождества Христова галы опять пытаются взять Рим, и Камил опять разбивает их в битве при Альбе. Только в конце 30-х годов IV века до Рождества Христова римляне заключили с ними окончательный мир. Это было уже после Камила. Он умер в 365 году во время эпидемии чумы, почувствовав ослабление Рима, В 390 году распался латинский союз. Наиболее сильные латинские общины цивитас Тибур и Принести попытались образовать отдельный союз. Их поддерживала латинская колония Велитры. Снова пришлось воевать с латинами, эквами и вульсками. Наверное, многим государствам в таких обстоятельствах пришёл бы конец. Но Рим сумел даже извлечь пользу из нашествия. Римляне умели учиться. Рим, умеющий извлекать уроки. Вряд ли владыками мира сделали римлян древние добродетели. Стойкость в бою, неприходливость, гордость, преданность общению этими же добродетелями обладают все христианские народы. А все народы того времени были христианскими. Вольски, эквы и галы тоже были трудолюбивыми и неприхотливыми. Уж наверное, не один и не двое из их вождей пошли на войну прямо с поля. Как ценцанат, уж наверное, гальские вожди встретили бы смерть не менее мужественно, чем римские сенаторы в 390 году до Рождества Христова. Римлян сделало могущественными и не воинская доблесть, У нас нет никаких оснований считать римлян более смелыми и отчаянными, чем их соседей. По крови они смесь италиков и этруссков с добавлением греческой крови и крови ней доевропейских народов Италии. Римляне далеко не всегда выигрывали сражения. В том же 390 году их армия просто бежала от галов, как лесные звери от пожара. хозяевами Италии сделал римлен даже не интеллект. В культурном отношении Рим V и IV веков до Рождества Христова уступал и Этрурии, и Греции, о чём сами римляне говорили вполне откровенно и без малейших комплексов. Рим вырвался вперёд за счёт того, что был рациональнее. Все народы очень часто должны выбирать между разумным и традиционным. между полезным и привычным. Римляне чаще своих соседей делали выбор в пользу разумного и полезного. Благодаря этому Рим обладал двумя важнейшими качествами. Во-первых, Рим был демократичнее. Это был выбор в пользу разумного продвижения тех, кто традиционно не имеет права на занятия должностей, но полезен для какого-то дела. После 1991 года в России само слово «демократия» так дискредитировано, что его просто страшно применять. Но ведь демократия не только возможность самим выбирать свое правительство. Это и социальный лифт, возможность для как можно большего числа людей изменять свое социальное положение. Это и равные лифты. или хотя бы почти равные права людей разного этнического происхождения. Это и социальная защищённость, в том числе рядового человека. При всей власти родовой аристократии, при всём противостоянии патрициев и плебеев, Рим был демократичнее соседей, потому что был рациональнее. Во-вторых, Рим умел учиться. Это блестяще проявилось как раз после гальского погрома. В 390 году выяснилось, что стена Сервия обвещала, что город расколот на патрициев и плебеев, почти на два разных народа, что римская армия несовершенна. Многие народы, вырвавшись вперёд после первого же серьёзного поражения, перестали бы развиваться. Победила бы традиция в ущерб разумности. Привычное одарело бы полезное. Если Рим хотел двигаться вперёд, он должен был решить три задачи. Первая укрепить город. Вторая объединить патрициев и плебеев. Третья реформировать армию. Первая задача самая простая и лёгкая. Пришедшие в ветхость старые стены Сервия Тулия быстро заменили новыми. Это очень хорошо прослеживается по данным археологии. Только весьма незначительная часть сохранившиеся стены Сервия может быть отнесена к VI веку до Рождества Христова. Большая часть более позднее, к IV веку до Рождества Христова. О том, как римляне решали две другие задачи, придётся написать особые главы.